Атакующие, человек 40, внешне ничем не отличимые от людей, расположились полукольцом с северной стороны базы и вели непрерывный огонь по ее территории из ручных станеров. Неверову показалось, что в стороне, у леска, расположенного в километре от базы, мелькнули знакомые силуэты Грайеров. Они почти сразу же исчезли. Но Неверов знал, что для поддержания действенного контроля над управляемыми ими людьми, Грайеры должны находиться где-то поблизости. Однако сейчас сами Грайры не представляли непосредственной опасности. Главное было подавить тяжелую огневую технику нападавших, уже пробившую в силовой защите базы несколько зияющих брешей. Обе бластерные пушки на башне вездехода работали на полную мощность, полосуя раскаленными иглами своих разрядов всю местность перед оградой. Их неожиданное появление над полем боя резко изменило соотношение сил. Тяжелые бластеры атакующих, прекратив огонь по базе, Пытались нащупать небольшую, верткую машину, носившуюся над самой землей, но попасть в нее было не так-то просто. Неверов, проведший на боевых тренажерах многие часы, выжимал из машины все, что она могла дать. Вскоре замолчала одна бластерная установка, а затем и вторая. Накрыть с воздуха неподвижные цели длинными сериями энергетических разрядов не составляло особого труда. Осажденные на базе немедленно воспользовались передышкой в огневом налете и бросились в контратаку. Их значительный численный перевес очень быстро решил исход схватки. Весь план атаки Грайеров строился на неожиданности и на мощном огневом налете. Если бы не появление вездехода, судьба базы была бы решена в течение ближайшей пары часов. Силовое ограждение оказалось разрушено в нескольких местах. Горели складские помещения, распространяя вокруг тяжелый смрад медленно тлевшего зерна. Похоже, теперь с большей частью урожая им придется проститься. Выждав, пока двор базы очистит от нескольких прорвавшихся сквозь защиту зомбитов, Неверов посадил машину прямо посреди двора, около разрушенной башенки с зенитными бластерами. Едва вездеход приземлился, едва они успели разблокировать входной люк, как внутрь буквально ворвался Касперов, назначенный Делани, командир охраны базы. Неверов мало знал этого человека. Его лицо, бледное, вытянутое, с бегающими маленькими глазками, производило неприятное впечатление, еще более усилившееся от странной манеры разговаривать с начальством. «Где вы были раньше? Где вас черти носят? Нас здесь едва не прикончили!» «Ничего себе благодарность!» – произнес Делани, не слишком озабоченный соблюдением субординации. Однако Неверов даже в этой ситуации не мог оставить без внимания подобную вольность. «Выйдите из машины и доложите, как положено, что здесь произошло». Резким тоном произнес он, не отрывая рук от штурвала, готовый в любую минуту бросить машину в воздух. Он до сих пор не понимал, каким образом небольшому отряду зомбитов удалось среди белого дня почти полностью подавить защитные системы базы и был готов к тому... что среди оборонявшихся есть подчиненные Грайером люди. К счастью, его худшие опасения не оправдались. Касперов подчинился и вскоре, неверов стоя снаружи, выслушивал его доклад. Делани, не теряя времени, возглавил операцию по очистке территории базы от завалов и засевших за складскими помещениями зомбитов, впрочем, уже потерявших всякую ориентировку и палящих куда попало. Видимо, их повыдыри, поняв, что атака провалилась, бросили своих подопечных на произвол судьбы. Повторите еще раз, почему ваши наблюдатели не обнаружили противника при его подходе к базе? Потому что никаких наблюдателей не было. Потому что здесь творится черт знает что. Потому что нас убивают на этой планете и вскоре прикончат всех до единого. Прекратите истерику. Вы все-таки офицер. Да какой я офицер? Я обыкновенный банковский служащий. Я согласился командовать охраной только потому, что хорошо стрелял в тире. Но то, что здесь происходит, мало похоже на тир. Мы потеряли связь с кораблем три дня назад. И с тех пор здесь творится черти что. Среди наших патрулей оказалось несколько зомбитов. Стрелки на башнях неожиданно в самый разгар атаки начали вести огонь по своим. Вы что, не проводили обязательных ежедневных медицинских осмотров? В том-то и дело, что проводили. На теле убитого башенного стрелка, уложившего пятерых наших, нет ни единой царапины. Можете убедиться сами. Неверов не мог слишком строго осуждать этого человека. Почти весь отряд, охранявший базу, состоял из таких же, как он, добровольцев, совсем еще недавно обыкновенных пассажирах рейсового корабля, летевших в отпуск и не подозревавших, какую странную штуку выкинет с ними судьба. И тем не менее, сейчас это уже не имело никакого значения. Все они по воле случая стали солдатами, и от поведения каждого зависела судьба окружавших его людей. Давайте осмотрим вашего стрелка. Из всего, что сообщил Касперов, это показалось Неверову наиболее важным. Сейчас он пожалел, что Алмин остался во временном лагере на берегу моря, и на базе нет ни одного ученого-биолога, способного разобраться в том, каким образом Грайрам удалось подчинить себе этого человека, не оставив следов обычного укуса. На теле погибшего стрелка и в самом деле не было ни одной царапины. Если это не случайность... Если Грайером действительно стал известен новый способ подчинения людей, то под подозрением окажутся все, и жизнь превратится в сплошной кошмар. Длительное время воздействия Грайера на человека невозможно обнаружить без специальных исследований. Только следы укусов помогали им до сих пор вовремя выявлять и изолировать новых зомбитов. Им нужно найти способ какого-то быстрого полевого анализа. Нужно дать задание Алмину. Тот наверняка с этим справится.